Глава двадцать седьмая. Гарет. Июль 1952 года. Гарет стояла на пляже бухты Уитеринг, хлопая в ладоши от восторга. и, глядя на её девочку, которая плыла ей навстречу совсем сама. К колбу Ребекки прилипли мокрые светлые кудряшки, но в глазах цвета морской волны горела решимость. «У тебя получилось! Умничка!» — крикнула она. Ребека бросилась в её объятия, а её крошечные ручки, покрытые бронзовым загаром, обвелись вокруг её шеи. «Мамочка, я могу плавать!» — засмеялась девочка ей в ответ. Гарриет отошла на несколько шагов назад так, чтобы Ребекка могла достать ногами до дна и протянула к ней руки. Солнечные блики плясали по поверхности воды. Девочка подплыла к ней снова, сияя от восторга, и Гарриет крепко обняла её и покрыла поцелуями, а потом встала, держа свою малышку на руках. Вода заструилась по их загорелой коже. С моря дул тёплый ветер. и их руки покрылись мурашками. Когда они повернулись к пляжу, они услышали детский смех и шум прибоя, набегавшего на золотой песок. Вдали виднелась рыбацкая лодка. Гарриет глубоко вдохнула морской воздух и поцеловала Ребеку в солоноватую от морской воды щёку. В подобные моменты ей с трудом верилось в то, что именно в этом живописном месте Словно бы сошедшим с почтовой открытки развернулись события той роковой ночи. Прошло пять лет с тех пор, как она нашла Ребекку, замерзающей в пещере. С тех пор, как она, пошатываясь и спотыкаясь, поднялась по склону утёса и принялась стучаться из последних сил в дверь фермерского домика, пока Тед Робертс не впустил их в тепло и в свою жизнь. Не имея возможности вернуться с Ребеккой в особняк Нордкот, она выбрала для себя и малышки новую жизнь. Тед Робертс, недавно овдовевший фермер, был только рад приютить её с малышкой, которую он принял за её дочь. Так Гарриет начала заправлять всем в сивью, а заодно присматривать за маленьким фермерским сыном Харви. По утрам она убиралась и готовила, а днём играла и гуляла с детьми. Однако, какой бы счастливой она ни была вместе с ними, стоило ей лечь спать, как ею вновь овладевало чувство вины того дня, когда она потеряла Сесилию навсегда. Она закрывала глаза и оказывалась в трясущемся вагоне поезда, который вез ее из Чичестера Уитеринг Уиттеринг-Бэй. Её охватывала тревога, и ей казалось, что она всё ещё бредет, спотыкаясь по тёмному песку на ледяном зимнем ветру, пытаясь отыскать свою хозяйку и её маленькую девочку. Каждую ночь во сне ей слышался плач о Ребекки, Ребекке, зовущей её всё глубже в пещеру, и её собственный отчаянный вопль, когда она нашла обувь Сесилии на песке. Время нисколько не облегчало груза вины, и Гаррит продолжала проклинать себя за то, что не рассказала полиции о бухте Уитеринг, как бы упорно они её не допрашивали, за то, что не успела добраться до берега вовремя, за то, что ничего не смогла сделать, чтобы её спасти. Ребекка, превратившаяся в прелестную светловолосую девочку, с каждым днём становилась всё сильнее похожа на мать. несмотря на всё то счастье, которое внесла малышка в её жизнь, иногда Гарри тловила на себе её взгляд, и её не покидало чувство, будто это призрак Сесилии пришёл за ней. Сначала она не теряла надежды на то, что Сесилия однажды обнаружится жива и невредима, и молилась каждую ночь о том, чтобы до неё дошли вести о её судьбе. Боясь привлечь к себе лишнее внимание, Она не стала больше обращаться в полицию, и ей оставалось только принять предложение Теда остаться у него на ферме и помогать ему по хозяйству, надеяться на то, что однажды Сесилия вернётся и догадается, где их искать. Теперь ей оставалось только заботиться о Ребекке и любить её, как собственную дочь, и ждать. Только через три месяца после той ночи, весной 1947 года, Гаррит, прогуливаясь по дороге с Ребеккой в коляске, увидела в газетном киоске кричащий заголовок «Уиттеринг Бэй» на берег вынесло тело неизвестной. У неё тут же затряслись руки, и, остановившись, она повернула коляску и медленно подошла к витрине, чтобы прочитать выставленную на всеобщее обозрение передовицу Чичестер Ивнинг Геральд». Тело неизвестной женщины было найдено рыбаками на берегу моря утром 10 апреля. Не поддающееся опознаванию тело было обнаружено и выловлено группой спасателей. Как заявил Коронер, тело подверглось сильному разложению. Точное время, когда потерпевшая оказалась в воде, определить невозможно. В процессе обследования признаков, характерных для насильственной смерти, мной обнаружено не было. «Пожалуйста, сообщите в полицию графства Сассекс, если вы располагаете какой-либо информацией об этой женщине, возраст от 20 до 40 лет, рост 168 сантиметров, зелёные глаза». Развернувшись, Гарриет отправилась домой, дошла до фермы сивью, закрыла за собой дверь и только тогда дала волю чувствам. Сбылись её худшие страхи, Сесилия была мертва. То, что она нашла её туфли у моря в ту ночь, было уже достаточным основанием, но эта статья не оставляла никаких сомнений. Тело неизвестной женщины? Почему Чарльз не пришёл опознать её? Он определённо читал газету и слышал о том, что на берег вынесло женское тело, возможно, ему даже сообщили об этом из полиции. Наверное, он подумал, что тело унесло слишком далеко, и это точно не Сесилия. а, может, ему было просто всё равно. Гарриет не могла думать о том, как неопознанное тело Сесилии лежало где-то в безымянной могиле. Несколько раз после этого она набиралась смелости и хотела уже идти в полицию, чтобы рассказать всё, что ей было известно, но каждый раз её останавливала мысль о том, что Ребекку заберут. Ребекка была дочерью Джейкоба, а значит, её ответственностью. Ребекка была скандалом, который Чарльз хотел замять, и, узнай он, где она сейчас, он позаботился бы о том, чтобы Ребекку отправили в такое место, откуда она бы никогда не вернулась. И даже если она расскажет полиции, что знает, кто эта женщина, Сесилию это всё равно не вернёт. Она была обязана перед ней стать для Ребеки сильной и любящей матерью. «Пойдём к Харви, мамочка?» – спросила Ребекка – обнимая ладошками мамино лицо и поворачивая его к себе, как она всегда делала, когда хотела привлечь к себе всё её внимание. Она улыбнулась, услышав слова девочки. «Мамочка». Гарет всё ещё помнила, как Ребекка впервые назвала её мамой, как она сделала свои первые шаги. Но вместо тёплого чувства эти воспоминания вызвали только ужасающую мысль об уходящем времени. Гарриет чувствовала себя так, словно огромная дыра, зияла в её груди с тех пор, как Сесилия сбежала из особняка Норткот, оставив свою девочку умирать в холодной пещере и покончила с собой, бросившись в безжалостное Январское море. «Да-да, пойдём скорее, а то опоздаем», — откликнулась Гарриет, и Ребекка прижалась к ней всем своим крохотным тельцем, пока та выходила из воды, держа её на руках. Они добежали до дома и с их тел на пол застучали капельки морской воды, оставляя лужицы в каждой комнате. Гарриет улыбнулась девочке, прошла по каменному полу к комоду и выдвинула ящик, в котором лежала книжечка-раскраска Ребекки, как вдруг из-за дальней стенки ящика выскользнул дневник в красном кожаном переплёте. Именно там она спрятала его от посторонних глаз ещё в тот день, когда Тед дал им ключ от Сивью, но с тех пор она так в него и не заглядывала. Ей было невыносимо читать его, думать о Сесилии, об особняке Нордкотт и о том, что она сделала. Её дневник и изберегательная книжка, купленные в почтовом отделении, были единственными вещами, которые напоминали ей о прошлой жизни. Ребека была ещё совсем маленькой, когда Гарриет в последний раз изливала на его страницах своё сердце, сидя за кухонным столом в домике у моря в первый день их новой жизни. Она медленно вытащила дневник, а затем передала Ребеке книжку-раскраску и мелки, которые девочка с радостью схватила из её рук. Застрявший где-то между страницами, на пол упал золотой медальон Сисилии, который висел в ту ночь на шее Ребекки. Гарриет подняла его и внимательно осмотрела. На его потускневшей поверхности был выгравирован герб семьи Норткот. Гарриет посмотрела на часы. Через десять минут ей нужно было выйти на ферме и сменять Теда. Она могла представить, как он в поисках своих ботинок, которые Гарриет всегда аккуратно ставила у задней двери, метался по прихожей с тостом в зубах и сливочным маслом в бороде и кричал Харви, чтобы он убрал свои игрушечные машинки, пока он на них не наступил и не перекувыркнулся в воздухе. Конечно же, с её появлением их небольшой фермерский домик преобразился в лучшую сторону. Хаос, царивший в нём в ту ночь... Когда она перешагнула его порог, сменился порядком и чистотой, которые сохранялись в нём и по сей день. Однако Тед и Харви каким-то образом всё равно умудрялись сметать всё на своём пути. «Ну ладно, пойдём, солнце моё», — проговорила она, кладя медальон и дневник обратно в ящик. Она надела на Ребекку кардиган ручной вязки и застегнула его на все пуговицы, после чего открыла входную дверь и вышла на вымощенную камнем дорожку, которая вела к ферме вдоль края утёса. Как только Гарриет закрыла за собой дверь, Ребекка проскочила мимо неё и помчалась по тропинке, по которой они успели пройти тысячу раз за последние пять лет. Девочка проделывала свой обычный трюк, подходила слишком близко к краю, чтобы заставить свою мать волноваться. Гарриетт посмотрела с упрёком на загоревшее лицо девочки, которая только улыбнулась ей в ответ, довольная собой, а потом быстро подбежала к ней и схватила Ребекку за руку, которую та держала высоко над головой, чтобы Гарриет непременно захотелось пощекотать её подмышками. «Доброе утро, Матильда!» крикнула Ребека, глядя вдаль, где несколько жирных кур неслись к ним через весь двор. Ребека открыла ворота и пропустила мать вперед, прежде чем стая кур могла бы осуществить побег. Кудах чищие на сетке окружили их, и Ребека начала хихикать. Обедать еще рано, сказала она курам, которые семенили вокруг нее, выпрашивая еду. Задумавшись, она посмотрела на курятник в дальнем углу двора. «Интересно, а сегодняшние яйца ещё остались?» Тет и Харви, скорее всего, уже слопали их на завтрак. «Но мы можем всё равно поискать», — ответила Гарриет, и, открыв для дочки крышку курятника, улыбнулась, когда Ребекка нашла в сене одно последнее яичко. Пока Ребекка доставала яйцо, светясь от счастья, Гарриет поглядывала в сторону фермерского домика, из которого вышел Тед Робертс. Дом стоял в глубине двора, и голубую входную дверь обрамляли два узких столба. Это был красивый дом, заросший глициниями, почти идеальный, если бы не очевидные следы старения, до которых, несмотря на все её усилия, ей ещё предстояло добраться. Краска на подоконниках облупилась, а окна посерели от грязи. Когда Тед открыл дверь и помахал ей рукой, Щуря голубые глаза в лучах летнего солнца, она улыбнулась и помахала ему в ответ. «Может, расскажем Теду о том, как ты хорошо плаваешь?» — сказала Гарриет нарочито громко. «Мисс Уотерхаус, неужто вы уже плаваете? Думаю, моему сыну Аболтусу стоит кое-чему у вас поучиться. Иди-ка сюда, Харви!» Крикнул он в дом и направился к ним своей развалистой походкой, оставив входную дверь приоткрытой. Подняв Ребекку на руки, Тед громко и неловко чмокнул её в щёку. Спустя минуту они увидели, что в дверях показался семилетний светловолосый мальчик, одетый в рабочий комбинезон. «А вот мисс Ребекка уже, между прочим, плавает, Харви Робертс, хотя она на два года младше тебя». Когда Тед подбросил девочку в воздух, Гарриет услышала позади знакомый ей звук велосипедного звонка почтальона и, обернувшись, увидела, что тот едет к их воротам. «Сейчас возьму», — прокричал Тед, направляясь к калитке. «Я буду на поле. Нужно починить электрическую изгородь. Увидимся в обед. Доедете до мистера Такера на грузовике с детьми и захватите у него корм, ладно?» «Сегодня письмо для вас, миссис Уатерхаус», — обратился к ним почтальон. Взгляды Гарриет и Теда встретились, и она опустила глаза на конверт, который ей протянули. Гарриет улыбнулась почтальону и взяла письмо. Её сердце забилось сильнее, и, почувствовав на себе удивлённый взгляд Теда, она покраснела. Только один человек знал, где она находится — врач Джейкоба в лечебнице «Гринуэйс». Терзаемая муками совести, она написала ему всего неделю назад. Безусловно, то, что Джейкоб сделал Сесилией, было непростительно, однако он всё это время страдал от военного невроза. Он был хорошим человеком, она любила его, и он был отцом Ребекки. Пусть маленькая девочка никогда не узнает о своей настоящей матери — Однако она была дочерью её мужа, который нуждался в их помощи и поддержке. Она не могла просто так бросить его. Она взглянула на конверт. На марке стоял штемпель Чичестера. Перевернув письмо, она подняла глаза на Ребекку, которая сидела на тюке сена и смеялась, глядя на Харви, гоняющего по двору кур. Наблюдая за счастьем своей дочери, она поймала себя на мысли о том, как сильно ей хотелось бы остановить это мгновение, словно в конверте была бомба, которая вот-вот должна была взорваться и всё изменить в их жизни. Осторожно доставая из конверта напечатанное на машинке письмо, Гарриет заметила, как сильно у неё дрожат руки. Психиатрическая лечебница Гринуэйс, Чичестер. 18 июля — 1952 года. Дорогая миссис Уотерхаус, хочу поблагодарить вас за письмо от 14 июля, в котором вы указали ваш новый адрес. Как вам известно, мы лечим вашего мужа в отделении военного невроза в лечебнице Гринуэйс с января 1947 года. Первоначально мистер Уотерхаус поступил с острым невротическим расстройством или боевым неврозом, и ему пришлось выписать большие дозы карбоната лития. Электрошоковая терапия позволила механически уменьшить подавленность мистера Уотерхауса, и через год он смог покинуть закрытую палату, вследствие чего последние три года содержится в открытой. Он впервые проявляет желание вернуться обратно в общество. У него есть возможность покидать лечебницу на полдня или даже на целый день. Наконец, значительно состояние Джейкоба улучшили его беседы с лечащим врачом и в особенности художественная терапия. Я с радостью могу вам сообщить, что он больше не представляет опасности для себя или окружающих и стремительно идет на поправку. Полагаю, настало время, когда ему было бы полезно повидаться с семьёй. Надеюсь, что с вашей помощью он сможет несколько раз остаться дома на выходные перед официальной выпиской из лечебницы. Вы упомянули в своём письме, что растите пятилетнюю дочь, и мы хотели бы убедиться в том, что вы будете счастливы жить с ним и что у вашего мужа будет всецелая поддержка со стороны вас и общества. В надежде на его реабилитацию и на то, что он вернется домой к своей семье, я хотел бы лично обсудить с вами его поведение в отношении вас, а также те слова или вещи, которые, по вашему мнению, вызывают в его мозгу болезненные воспоминания о том, что ему пришлось пережить в Нормандии. Нам нужно вместе проработать все эти моменты, чтобы убедиться, что вы понимаете механизм действия военного невроза и знаете, как можно избежать неприятных последствий дома, прежде всего потому, что он будет жить в одном доме с маленьким ребенком. Громкие звуки и крики могут сильно напугать мистера Уатерхауса. Если вам будет удобно, то я хотел бы встретиться с вами на следующей неделе в четверг. и поскольку до нашей встречи остаётся не так много времени, то я был бы вам весьма благодарен, если бы вы ответили мне как можно скорее. Если вы хотите взять с собой дочь, а мне известно, что Джейкоб очень хочет с ней познакомиться, то мы могли бы договориться, чтобы он сводил её на нашу ферму в Гринуэйсе, чтобы их встреча прошла в максимально спокойной обстановке». «Джейкоб очень часто говорит о вас, и я с нетерпением жду нашей встречи. Искренне ваш, доктор Филипп Хантер». Гарриет глубоко вздохнула, снова положила письмо в конверт, засунула его в карман и обратилась к детям. «Собирайтесь, солнышки, и залезайте в грузовик, мы поедем за кормом». Опустившись на колени и взяв Ребекку на руки, она посмотрела в сторону моря и увидела, что на нём поднялись волны. Яркое утреннее солнце потускнело, на улице заметно похолодало, и небо заволокло облаками. Когда она завела двигатель грузовика, по ветровому стеклу застучали капли дождя, и глубоко в душе Гарриет почувствовала, что приближается буря.